Глава 6. Бегу. Настолько быстро, насколько могу. Как знал, как знал. веселятся И без меня. Свадьбу решили сыграть. Все по канону. Песни, пляски, гости, званые и незваные. Драка, как и принято на хорошей свадьбе. Да так им весело, что на веселье гулянки решили наведаться не только бродяги со всей округи, но и твари, Кругами патрулируют на дальних подступах, по дуге оббегая нежить, ждут своей очереди полакомиться остатками свадебного пиршества. Но ну, бродяги, как всегда, паровозами прут на веселуху, не обращая ни на что внимания. Скидываю обе прозрачности: крылья мои, хоть и призрачно энергетические, а я от них вижу тень на своем отбрасываемом отсветило на землю негативе, распрямляются, взвиваются вверх и в стороны. Растут, будто я собрался взмахнуть ими и взлететь. «Пошли все в звезду!» — кричу я. «Да, в ту самую звезду под именем 3,14». И голос мой, как гром, прокатился по округе, вызвав рябь болот и поднял дорожную пыль. И как-то всем стало не до веселья. Это как расшалившиеся дети притихают, когда приходит строгий дедушка. «Дедушка Мороз». Так и тут свадьба сразу же прекратилась. Первыми затерялись в чахлых болотных зарослях и бездонных топях самые осторожные — твари. Потом кузнечиками прыгнули в разные стороны и побежали белыми костяными тараканами-бродяги. Но, блин, и ведь живые тоже побежали. Так же по таракании кто куда. Переборщил с эффектами? Определенно. Потому складываю крылья, укрываюсь прозрачностью, и иду к месту побоища, в которое угодили мои подопечные. Набегу, отправляю по назначению в круг перерождений те души, что уже покинули тела, удерживаю те, в телах которых еще теплится жизнь. Ну, мазор-мажор, опять кланяюсь тебе в пояс. Твоя жертва, что должна была убить меня, но заполнила меня светом до краев, спасает этих бедолаг, порванных мертвыми, но так и не умершими бродягами. Использую эту силу для лечения. Вот уж не ожидал, что я смерть смогу лечить светом. Ведь почему-то знаю, как лечить светом. Но я думал, что это неприменимое, бесполезное умение. падиш сподобился. И даже к лучшему. Излить из себя всю эту силу триединого, до последнего фотона, чтобы и запаха не осталось. Юга, говорят, во власти темных, а они как бы по определению противоположны светлым. Хотя, всяко бывает. Вон и мертвые ходят, и даже прыгают выше и дальше олимпийских чемпионов. И мой друг опарыш в прошлый раз не подточил, как и положено по канону, а как бы и родил, заново. Да, самому аж тошно. Вот, комплекс мероприятий по реанимации проведен. И очень хочется теперь рвать руками кого-нибудь. Блин, одиннадцать. Одиннадцать душ. И этот, как его там, ботан недобитый, прячется. Знает, глядь, такая птица мелкая, беспонтовая, княжьей крови, что в таком состоянии мне лучше на глаза не попадаться. Кочарыш дышит всем телом. Дышит так глубоко, что все тело ходуном ходит. Повис на оглобле, глаза кровью залиты. И вокруг кости накрошены. И его сломанный топор в кучу костей. Топорище не выдержало. И тело одного из братков. Душа его ушла еще до того, как я появился на горизонте. «Позаботься о телах, чтобы бродягами не стали», — велел я кочерышу. Он лишь кивнул в ответ. «Можно, конечно, и штыком, но нельзя. Это у плохого руководителя, хочешь сделать хорошо — сделай сам. А у меня все должно работать на автомате, на самоорганизации. Потому пусть привыкают обезвреживать павших. Мир не милосерден. Тут умереть так же просто...» как и простыть на этих диких ветрах пустошей. Рассказывай, требуя у дудочника все так же ехидно ухмыляющегося. Он даже не ранен, хотя рука в куртке оторван. Как почувствовали применение столь мощного проклятия, то поняли, кто может так отблагодарить проклятием за гостеприимство, подняли людей и поспешили. Юноша все переживал, что светоносные осерчают. Дудочник все улыбался. Это они тебя всего поломали? Они... Кивнул я. Застали меня, как со спущенными штанами полностью обессилившего. Пришлось попрыгать да покрутиться. А как вы-то в такую задницу угодили? Бродяги же вроде были смирные. Вот этот Чижик камышовые носа не кажет, вон видишь, прячется, ухмыляется дудочник, указывая на спрятавшегося Чижика подбородком. Вижу, конечно, отмахнулся я, покривившись. Ему нелепому разве от меня спрятаться? Так это он заманил весь этот костяной набор сюда? «А то!» — кривит губы дудочник. Гнус ему помешал. Решил машкару магией отогнать. «Ох и дурень!» — вздыхаю я. «Дурень!» — кивает дудочник. «А ты что не остановил этого дятла?» — строго спросил я. Но дудочник лишь пожал плечами, развернулся, подобрал топор и пошел раскалывать черепки скелетов и походя отрубил голову павшему братку, пока кочерыж с усталости ничего не соображает. Но мне стало как-то не до него. Я было тоже решил прибрать за собой, но наткнулся на знакомый неприятный запах. И как собака, ведомый носом, нашел набор костей, вымазанных в желтовато-коричневом с характерным запахом. «Нефть?» — удивился я. «А, да!» — кивнул дудочник. «Болотное масло! Через масляное пятно бродяга прошел!» Знать бы, откуда он явился, набрали бы масло. Хорошо горит, жарко, воняет только. Вот так вот. Нефть им известно. И оказалось, даже используется по прямому назначению, сжигается как топливо. И оказалось, что болото это чудовищно огромно. Размерами, говорят, много больше светоносной долины. И тут живут или жили маслогоны, что промышляют этим опасным промыслом, добычей нефти и ее реализацией. Только вот болота эти опасны, и, как бы намекая на это, называются проклятыми болотами. Согласно легенде, здесь произошла грандиозная битва между людьми и присоединившимся к ним небожителями как раз за священную рощу, что сейчас стало светоносной долиной и прочими демонами. Это был закат вторжения. Люди уже отмежевались от остальных сил вторжения и перешли на сторону небожителей. Битва была, говорят, просто жуткая. Победителей в ней не было, все проиграли. А вот чудовищные жертвы были. А буйство боя, боли, смертей, море пролитой крови и мощи примененной магии и сделали эту местность не только непригодной для жизни, а вообще непроходимой, гиблой, проклятой. Через пусть и узкую, но длинную полосу сообщающихся болот была проложена дорога, старая дорога на которой мы и стоим. Точнее, дорога тут была еще до всех последующих событий. И была она сделана так качественно, что ни грандиозная битва, ни образование болот никак на ней не сказались. До сих пор от горизонта до горизонта идет прямая, как клинок рыцарского меча, 100-метровой ширины полоса, ровная как в вертикале, так и в горизонтали, как натянутая между линиями горизонта полоса земли. Тут встречаются такие явления. Чудеса высоких по исполнению, но простых по назначению технологий. Некоторые, как эта дорога, используются по прямому назначению. Некоторые используются так, как современным людям удобнее. Некоторые брошены и даже избегаются. Укрепляя стойкие поверия, что все эти остатки допотопной цивилизации опасны. И слухи эти небезосновательны. Вспомнить ту же пирамиду дальней связи. Вот и эти болота, проклятые. И дорога, соответственно, тоже. Потому что дорога эта не была безопасной. Вот и была проложена другая сторона сообщения столицы и юга. Новая дорога, огибающая проклятые болота. И светоносное княжество из ключевого региона стало захолустьем, зажатым с юга проклятыми болотами, а с остальных сторон – гористыми пустошами. Не разгуляешься. Хотя в мире пустоши нигде не разгуляешься. Тут что не место, то проклятое, да гиблое. Проклятые, гиблый лес, болота, горы, реки, долины, города — сплошные проклятые и гиблые земли. Куда ни плюнь, во что-нибудь проклятое, да гиблое попадешь. Но и нам тут задерживаться незачем. Приободренный моим эффектным появлением народ, выкупавшийся в болотах, с перепуга отжимал одежду и выстраивался в походную колонну. Двинулись. Призывать к бдительности и подгонять никого было не надо. Шли скорым шагом, как заведенные, ограниченные лишь неспешностью быков в упряжках. Надев вторую прозрачность, все же обтрепал уши Чижику. И долго зачитывал ему мораль про его разгильдяйство. Не бил лишь потому, что на нем и без моих нравоучений лица не было. Уже разбитое да расстроенное. Надеюсь, что это не умелое притворство и он в самом деле проникся. Ну, посмотрим. Так вот, с порым, маршем и шли мы почти бежали до тех пор, пока не наткнулись на гусицкий лагерь каких-то рисковых ребят, что не только не побоялись обосноваться, пусть и временно, на этой длинной стометровке, но и встретили наше явление, ощетинившись оружием. Пришлось отыгрывать дипломатию, ведь мы им и в самом деле не желали зла, а лишь шли мимо. И прошли бы. Но уж очень меня заинтересовал промысел этих ребят, болотников. Оказалось, что это нам, да и остальным, болото гиблое. А вот для этих отчаянных ребят, что пруд за околицей? Они тут промышляют дичь и качают нефть, как арабские шейхи, если натыкаются на нефтяное пятно. Вот так слово за слово, пока перекрикивались через поднятые щиты и опущенные борта повозок, Оружие как-то и было приведено в транспортное положение. И вот уже первый болотник мне показывает щит, искусно выделанный из спинного панциря какой-то огромной черепахи. Одежда на них из того же материала, самодельная. И это здорово. Я даже загорелся идеей сходить с ними на промысел. Исходил, Завалил ту самую гигантскую черепаху и крокодила подобного ящера настолько огромного, что он решил, что размер имеет значение, не убоялся меня, клопа мелкого. А я уже хорошо владею той разновидностью телекинеза, что мне помогало сжимать расплавленный металл, как гидропресс. А маленький мозг крокозябра оказался сильно жиже стали. Пасть чудовища захлопнулась прямо перед моим лицом, а огромные глаза стекленели с удивлением смотря в мои. Справился на свою голову и не смог вытащить тушу чудовища из болота, даже магией. И бросить жалко. Народ вон чуть ли не голый ходит до да голодной, а у ног моих несколько кубометров мяса и кожи. Телекинез у меня немного с перекосом не туда. Не смог я сдвинуть тушу с места, зато могу его раздавить как помидор. А так как народа вокруг было много, то мертвяков с их нечеловеческой силой не привлечь. Пришлось организовывать людей и тащить бегемота из болота. Заночевали тут же, встав лагерем рядом со стойбищем болотников, и с любопытством смотрели, как ребята ловко разделывают болотную рептилию каких-то слоновьих размеров. Мясо оказалось съедобным, и по вкусу что-то вроде гусятины, только белой, как мясо бройлера. Только одно «но» — как не вываривай, от привкуса и запаха тины болотной не избавиться пробивался даже через приправы дудочника. Ящер был мой, по-любому, хоть по закону, хоть по справедливости, трофей охотничий, но весь он нам без надобности, и болотники это отлично понимали, потому искренне помогали нам, а точнее вместо нас, его разделывать. Мясо, что не могло быть съедено прямо тут, обрабатывалось, пересыпалось солью и заворачивалось в лоскуты каких-то широколистных водорослей. Шкуру скоблили, зубы, кости, внутренние органы, все шло в дело. Только вот зубы нам исключительно как сувениры, а вот болотники их используют как наконечники копий своих. Вот и получается, что кроме мяса и шкуры, нам с огромной тушей не надо ничего. Да и шкуру невыделанную, а ждать ее обработки... Ладно, пересыпают солью и водорослями, сворачиваем, толпой, тяжелая, заваливаем в повозку а где-нибудь сможем ее обработать. А черепаху я целиком отдал за три щита из черепаховых панцирей и за две пары кожаных сапог, по фактуре из того же крокодила. Конечно, не себе. Я себе одежду и броню сам же и выращиваю. Вот натрескался я ящерицы и черепахи, тем починю свою броню, заварю трещины и пробоины, заращу их своей измененной плотью. Щиты из панцирей и сапоги, тут же усилили моих сержантов-братков. Но самое главное и ценное было не шматье и трофеи, а сведения, что мы получили из простого трепа у костров. О жизни южнее болот. Прямо скажем, о чудной жизни. Утром покидаем болотников. Двоим моим подопечным так приглянулся болотный образ жизни, что они просили разрешения остаться. «Ха! Да хоть все останьтесь! Мне ваши жизни не нужны!» Мне лишь бы вы просто так не сгинули. Жалко стало вас, баранов. Вот и пасу вас, выгуливаю. Пастырь, ёпта. Идем хоть и спора, но не гоним, как вчера. Оказывается, жить можно и тут. Так кто ж сомневался. Человек хуже таракана, приспосабливается ко всему. Вас, человека, в дустом не вывести. Вот такой я, человека-ненавистник. Ненавижу людей так, что трясет всего». Трясет, как мне жалко их, глупых и беспомощных. Ладно, так и еще десяток таких вот банд промысловиков, и останусь я лишь при своих, при своих вещах. И вздохну свободной, полной грудью. Там, глядишь, и дудочник отстанет где, да и княжоныш сложит свою тупую голову в очередном затупе, освободив, наконец, мне чудо-убер-артефакт телепортации. Гля, сам не верю, что такое возможно. А как же закон сохранения энергии, а? Как же утверждение, что масса неизменна? И как масса может мгновенно быть телепортирована куда-либо? Это же, ёпта, не радиосигнал. Хрен его знает как. Как-то так. Так как после вчерашней гонки, донаевшись до «не могу мяса, народ изрядно приободрился. И даже посматривал по сторонам, что-то мастерили на ходу. Часть даже отпросилась на промысел. «Убьют? Назад не приходите!» — отмахнулся я. Это я типа пошутил. Опять забыв, что тут это не шутка юмора-абсурда, а вполне себе адекватная. Более того, животрепещущая. После смерти тебе любой из них может явиться сразу в нескольких посмертных формах относительно подвижного неразумного существования. Бродяга, упырь, призрак, он же дух. Есть и еще, но я не вникал. В сопровождении братков отряд промысловиков заготовил ивовые лозы и ивовых веток. Тут же их шкурили. Кора вместо веревок, как увязочный материал, тонкие веточки на корзины, из толстых каркас и щитов, переплетая их, как корзины. Как подсохнет лоза, можно оббивать кожей. Готовый относительно надежный, хоть и одноразовый, но щит. Посмотрев на это дело, Во второй заход их гнал уже целенаправленно. Народа у нас много. Плетение корзин — наука не самая сложная, многие владели. Вот и шкура дракона будет применима. Порежем на куски и щиты ею подобьем. Ха! Мы же до сих пор учимся бою на шестах. Палка с наконечником — это же копье. Копьеносец со щитом, щитоносец — гоплит. Фаланга, ёпта!» Так, пора себе рожки отращивать, как у Сашки мамка Данного. Погоди, так он же был петух. Гля, нет, как-нибудь без славы Искандера обойдусь. Этим буду, как его. А, Кощей Бессмертный. Так, осталось золото натаскать в кучу, а то чахнуть будет не над чем. Но стройщитоносцев — это хорошая мысля. Начинаю опять с братков. Заставляю их маршировать шаг в шаг, плотным строем, прижавшись друг к другу. Смотрится забавно и даже смешно. Как они сталкиваются, наступают друг на друга, валятся всей шеренгой, как дорожка костяшек домино. Ничего, научатся. На первый день только это. Только идти в шаг со щитом на одной руке и копьем в другой. Да, домино. Кость есть, зубы тоже. Можно и забаву изготовить. Для тренировки соображаловки и объемно-пространственного ориентирования. Домино — это же геометрия. Тут с этим как раз туго. На следующий день распределяю братков по отделениям для передачи опыта. Пусть топают, пусть все повеселятся. Только вот теперь появилась мысль. Да-да, в моей голове. Глядя на эти шеренги плетеных щитов. Их же надо хотя бы кожей обтянуть. Доски даже, не то что фанера, тут дефицит. Хлещи финской стенки в Союзе. А металлы тем более. Но свежесодранными шкурами обтягивать тупо. Плохо, тяжело. Надо кожу выделывать. Нужны специалисты и ингредиенты этого техпроцесса. То есть нужны деньги. Опять финансовый кризис. И бродяги почему-то тут в болотах, голые скелеты, и не поживишься. Да и у твари ни одного кармана. Вот вселенская несправедливость. Помародерствовать ненаком. А что делать? Как добыть звонкой монеты? Как говорил Матроскин, надо продать что-то ненужное. А для этого надо добыть что-то нужное. А народ марширует. Да и куда их отправить? Только рыбу набить дубинами. Да еще лозы нарезать. Благо, болото необыкновенно для мира богаты ивами. Не пустошь. А как валы наши довольны. Животы вон по бокам бочками торчат, покачиваются, натрескавшись ивовых листьев и болотной травы. Даже водоросли жуют со своим глубокомысленным, бычьим тупым взглядом и философской задумчивостью. Вот и бегаю по болотам под двумя прозрачностями. Тут главное не утопнуть, а то даже на звериные тропы никакой надежды. Звери проходят, а я проваливаюсь. Приходится экстренно замораживать воду под своими ногами, то есть резко изымать тепловую энергию из материи под моими ногами и сбрасывать излишки энергии. Чаще куда придется, чтобы не перегореть, как лампочка 24 ватт, в сети 220 вольт. И стаскиваю к повозкам дичь разную. Тут тебе и шкуры, и мясо, и стройматериал, и одежда, и даже топливо. Жир. А из рогов, копыт, костей и зубов делают застежки до пуговицы, те же костяшки к домино. Даже два раза притаскивал яйца то ли водоплавающих птиц, то ли тех же рептилий. Но ничего, съели, не поморщились даже. Народ заметно меняется, то ли отъедаются, то ли еще что, но носы уже не свешиваются, в глазах какой-то живой блеск появился. Даже из-за немногих женщин драки начали устраивать. Присек. Возможно, что и излишне радикально, испарив штуком всех троих, и обоих женихов, и звезду вертихвостку 3,14. «Я, гля, щуки!» — орал я, будто мне хвост отдавили. «Для чего тут, как проклятый у ёжик, по болотам бегаю, а? Чтобы вы, долбодятла, от жизни взбрыкивать накуй и начали резать друг друга, а? Я, гладь водная, крайне раз предупреждаю, что убиваю сразу. Кому что-то не нравится, вали к холмам на все четыре стороны. Ни одну падлу не держу, гля. Но кто останется, выдеру». «Высеку и высушу, мерзость! А вы, бабье племя, или разберетесь с мужиками, или я вас, как собак, поперетоплю в этих вот лужах и заморожу, как плотву зимнюю! Мне тут только глядства и мексиканских страстей, гля, не хватало! Перед бродягами будете звездой хвостами крутить! А у нас тут, гля, мамой клянусь, высокоморальное общество! И всех моральных уродов и выродков буду на ноль перемножать, к выхухолям!» Я понятно объясняю. Повторять не буду. И уже ушел. Почти. Но продолжал разоряться. Глязкий дом тут развели, выдры выдранные. Черепаховыми головами все дырки в ваши по позатыкаю. До самого нового порядка будете блаженствовать. Выгляди. Дома вам не выглядствовалось. Может, лучше сразу этих лярв перетопить? Их-то всего-то ничего. Оборачиваюсь. Ни одной юбки на виду. Вот, так-то лучше. Жена-ненавистник? Немного. Но и выдр этих женщинами как-то не поворачивается. Ничего не поворачивается женщинами их называть. И вот так вот и прошли болото. О том, что топим скоро конец, нам явственно сообщили промысловые артели болотников, что трудились уже в пределах видимости друг друга, в доступе сигнальных огней. Причем их стойбище были не из составленных друг с другом повозок, а такие стационарные заставы с валами, рвами, заполненными водой, с подъемными мостиками, с башнями и воротами, с системой связи и сигнализации. И стометровка не была заброшена пустошью, а была вся вытоптана и сполосована колесами. А за валами и стенами из необожженного кирпича-сорца видны были крыши и дымящие трубы зданий. Этакие поселки старателей промысловиков. Вонючие поселки старателей. Привычная болотная вонь тут была дополнительно сконцентрирована. Из-за отходов жизнедеятельности самих старателей, остатков их промысла, всех этих потрохов, рыбьих и земноводных, гниющих водорослей, что добывают массово старатели из топи, пролитые радужными пятнами на воде нефти, емкости под нефть были не слишком герметичны и места стали людные, потому опасные. Не более, конечно, чем болото, но люди другая опасность, чем бродяги и твари. И за людьми нужен глаз да глаз. Именно поэтому идем колонной шеренгами голодранцев, пусть и в крайне потрепанном виде, и копья со щитами самодельными, но шеренгами, в шаг, да еще и до десятка всадников, вполне себе вооруженных. Это не считая братков и остальных пеших пройдох типа того, с лисьей мордой, что так и трется с нами, бандитского вида. В наших мероприятиях они хоть и участвовали, но рвения не проявляли. Попутчики, одним словом. Но зато в бою с бродягами без них бы народ просто лег. Бились они с огоньком. Вот и во всей этой нашей шагистике не желали принимать участие. Ну и ладно. Это бойцы свободного строя, анархисты. Индивидуалы-авантюристы. И такие нужны. Останутся ли, либо свалят в ближайшем же городе темных, вот в чем вопрос. Но не самый животрепещущий. Свалят, так туда им и дорога. И благословение на удачу в спину. И чуть пониже спины тоже. Куда же мы без волшебного пенделя? Авантюристы-анархисты сразу же распустили перья и языки о геройствах нашего отряда о нашей нереальной крутости и улетности, потому местные нам сразу же предложили обменять шкуру дракона на уже готовые изделия. Но даже мне, ни разу не купцу, ясно, что чем дальше от места обитания таких ящеров, тем выгоднее курс обмена. Потому топаем молча, да мимо. Жрачка у нас еще имеется, мяса полно. Хлеб, по которому все изголодались, тут дорогой, а денег у нас нет, на это нет. Переночевали ровно посредине между двух поселков промысловиков и всю ночь держали сдвоенные караулы. И сам не спал, мне не в напряг ночь с открытыми глазами переночевать. Ждал нападения. И даже какие-то бездельники пытались разведать обстановку в нашем лагере. Потому я, появляясь перед ними, интересовался, не заблудились ли они. Заблудились, подсказывал дорогу. На этом неприятности и заканчивались. Так я и понял, что проверяли нас на бдительность. Как поняли, что не лохи, так и потеряли интерес. Мир суров, лохам тут нет места. А вещам лохов завсегда найдется лучшее применение. Если бы не повальный понос народа, так вообще было бы нормально. Ведь через болото шли. Говорил же им, что сырую болотную воду пить нельзя, а руки надо мыть, хотя бы перед едой. «Воду надо кипятить или пить после обработки мной, смертягой». «Нет, обработанную мной воду пить не хотят, говорят, что противная она становится. А кипяченую воду разбавляют сырой водой, не могут дождаться, пока остынет, так вот охлаждают». «Чудные?» Даже не ругался. «Просто строго следил, чтобы индивидуумы с пробитым днищем не пересекались с еще целыми и не протекающими». Самое смешное, что женский коллектив в карантине оказались одними из первых и в полном составе. Что еще раз говорит о человеческих качествах этих звезд 3,14. Отбросом и месту у параши. И в хвосте колонны, как бродячим собакам женского пола. Блин, наконец-то это долбанное болото закончилось. Как же оно, оказывается, давит на психику, психофоном своим подавляющим. Но мы сразу же уперлись в заставу на ближайшей высотке с новыми флагами. Город за валами с полноценным каменным замком и полным солдат в форменных накидках, единообразно одетых, единообразно снаряженных. Оказалось, не просто застава, а еще и таможня, паспортный стол, военкомат и еще куча административных функций в лице бригады чиновников крапивного семени. Еще бы! Пересечение старой дороги и реки, такой же транспортной магистрали, вон и причал с погрузочным терминалом и складской комплекс. Дымят производства, стучит металлом по металлу кузня, воняет переработка кож, и это я только два из десятка мастерских угадал. Стратегический объект. На нас стражи и бригада Хапук сразу же сделали стойку. Но оно и логично, мы же единственные чужие. Поток снующих из болот в город и обратно людей и подвод им был неинтересен. Они всех знали или в лицо, либо жетоны на их шее чинушем отводили глаза. А вот мы — чужие, кучкую людей, заслушиваем чиновника. И да, это уже новый порядок, управление чего-то там. И нам необходимо зарегистрироваться, получить грин-карту и, конечно, оплатить пошлины. Ченуша читает как по написанному. Другой сунул мне листовку. Серая бумага, как туалетная, но более толстая, с видимыми грубыми включениями. Но бумага, ёпта, с типографским теснением текста и картинок, комиксы для нешибко грамотных. Чувствуется технологический уровень и уклад. Принципиально иной уклад, отвиденных мною ранее. Передаю импульс на метки на моих вещах. Сообразили, расхватывают листовки.